Историческая встреча произошла около Александровской на обсаженном деревьями пустынном шоссе, где в этот глухой час не было ни машин, ни пешеходов. Моросил мелкий петерский дождик, оранжевые фонари простирали вниз конусы мокрого света. Одинокий велосипедист уже пересёк железную дорогу. и крутил педали в сторону Пулковского шоссе мимо разношёрстных коттеджей когда за спиной мощно взревела мотором догоняющая машина велосипедиста хотели без особых затей поднять на рога но в последний момент образумились вмятины на капоте и кровь затёкшая в укромные уголки радиатора надо намет это не надо намет этого Автомобиль проносился мимо и резко въел в на обочину, перегораживая дорогу. Дверцы сразу захлопали, выпуская троих. Велосипедист теоретически мог попытаться удрать, но даже не пробовал. Стоял и смотрел на них, положив свой дрондурлет на асфальт. Ты, сказали ему, ща с нами поедешь. Не поеду. долетело из-под фонаря. Чего? Чего? Так у вас чердака нету, наивно объяснил длинноволосый. А в багажнике велосипед не поместится. Так что, ребята, никуда я с вами не. Трое заржали и привычно обступили его, отрезая последний пути к отступлению. Ты вообще-то не сердись, парень. сказал один любивший полицейские боевики. Мы лично против тебя в натуре ничего не имеем. Ясный перец, согласился второй. Работа такая, добавил третий. И потянулся сзади к его локтям, чтобы зафиксировать их по давно отработанной схеме. Милое дело взметнуть за ноги в воздух до да пару раз посадить задницы на асфальт. Небось сразу шёлковой станет. Им было велено оттутюжить подплатово и оставить где-нибудь в придорожной канаве. Сдохнет под дождиком или выползет к утру на дорогу его проблемы. Локти, вправду, удалось схватить, но лучше бы не удавалось. Произошло непонятно что, но Кера унесло в сторону согнула, завязала ему верхние конечности бантиком, и он оказался в воздухе, падение неизвестно как и неизвестно куда, и уже не успеть расплести руки, чтобы они приняли летящую тяжесть, спружинили, смягчили удар. Его товарищ отскочил в сторону, пытаясь не наступить на безвольную мякоть, катившуюся под ноги, и увидел, как кроссовка, так называемой жертвы, с хрустом сминает щиколотку третьему члену команды. Бесжалостно, чтобы не убежал, но говорить мог. А потом единственный ещё стоявший на ногах понял, есть ли по уму Надо рвать когти. Он поступил не по уму. Он заорал и ударил, то есть хотел ударить, почти ударил, чуть было не ударил. В общем, что-то не получилось. А вот орал он еще долго и очень по-настоящему, корчясь на мокрой обочине и прикрывая здоровой рукой окровавленную глазницу. Парень со сломанной щеколоткой. опирался на колено и локти, пытаясь ползти прочь от шедшего к нему велосипедиста. Зверский пинок в рёбра отбросил его и опрокинул навзничь. Я тоже лично против вас ничего не имею. Кто послал? Он, в принципе, уже знал кто, но требовалось подтверждение. Мы мы Несчастный горилла глотал слёзы и сопли, сжимаясь в ожидании очередного удара, но колодец не торопился. Мимо ехали, увидели, размяться решили.